Глава 18 На протяжении нашего долгого и скучного обратного пути в Аль-Убуллу все на корабле казались измученными и пребывали в подавленном состоянии. Ужасная кончина Вало наложила на всех свой тяжелый отпечаток. Мы с Озриком проводили долгие часы, сидя или прогуливаясь вместе в мрачном молчании, и было видно, что Зайнаб тоже глубоко удручена. Она держалась совсем тихо и еще более отстраненно, чем в первой половине плавания, но ее печаль проявлялась лишь в том, что она все время сидела на своем излюбленном месте на носу, вглядываясь в горизонт. Будь обстановка иной, я, пожалуй, подошел бы к ней, заговорил и попытался бы как-то облегчить ее скорбь, но смерть Вало заставила меня лишь стать еще сдержаннее. Я был настолько влюблен в Зайнап, что боялся усугубить положение неловким прикосновением к ее грусти. Снова и снова говорил я себе, что нужно дождаться возвращения в Багдад. Там я смогу отыскать подходящий момент, чтобы открыть свои чувства. С извечной склонностью влюбленных к заблуждениям, я отгонял от себя любые мысли о том, что нашей переводчице предстоит вернуться к своей прежней жизни, где она была всего лишь драгоценной невольницей-певицей Надима Джафара. Мне казалось, что все препятствия можно преодолеть, и я думал лишь о том, что рано или поздно отыщу путь к сердцу Зайнаб, что мы будем испытывать друг дружке одно и то же чувство и вместе разберемся, куда оно нас приведет. Это безрассудное стремление помогло мне вынести суровую пытку унынием, в которую превратилось наше возвращение. Как только мы бросили якорь в Аль-Убулли, Бориды тут же подхватили Зайнап, дабы как можно быстрее доставить ее к Джафару. Нам же с Озриком предстояло добираться до Багдада вверх по течению на Барке. Там на набережной слуга Визири встретил нас, чтобы проводить к своему господину. Я уж начал терять надежду когда-нибудь снова услышать мою любимую певицу, с приветливой улыбкой сказал Надин, когда мы предстали пред его очами. Джафар в обществе своего секретаря встретил нас в маленьком открытом дворике своего дворца над рекою, куда слуга привел нас прямо с причала. Похоже, главе тайного сыска сегодня не предстояло встречаться с халифом, поскольку одет он был не в черное, как в первый раз, а в просторные шаровары из белого шелка, длинную пурпурную тунику и легкий халат того же цвета, обшитый золотом. Он был простоволос и стоял в тени миниатюрного павильона из полосатого желто-голубого шелка, установленного среди заботливо ухоженных цветочных клумб. Даже здесь, на вольном воздухе, я чувствовал легкий запах благовоний и невольно подумал о том, скоро ли Сулейман соберется преподнести драгоценный кусок китовой флегмы своему покровителю. В павильоне лежали подушки, и имелся поднос с кувшином и чашечками для гостей — но Джафар не предложил нам сесть. Похоже было, что он торопился. «Мой юный друг Абдаллах захочет узнать, как прошло ваше путешествие в поисках птицы рух», — сказал он. «Ваше сиятельство», — начал я. «Мы обнаружили следы этого существа, но саму птицу не видели». С этими словами я развернул кусок бархата и продемонстрировал визирю самый большой кусок скорлупы из тех, которые собрали мы с Озриком, Нам удалось найти, как мы склонны считать гнездо этой птицы, но оно уже было заброшено. Вот это скорлупа одного из яиц, которые там были. Джафар взял у меня скорлупу и внимательно рассмотрел ее. Я передам это Абдаллаху, хотя я сомневаюсь в том, что это поможет разрешить его спор с наследником о существовании птицы рух. Боюсь, они оказались в тупике. Он жестом подозвал поджидавшего прислужника, передал ему скорлупу, и вновь заговорил с нами, на сей раз более сухим тоном. Повелитель правоверных приказал мне подготовить твой отъезд во Франкию. Я с нетерпением ждал, что он скажет дальше. В голове у меня билась дикая, невероятная мысль, что, если мне удастся убедить Зайна подправиться со мною, и если Джафар отпустит ее... — Ты отправишься вместе с ответным посольством нашего властелина, к королю Франков, — продолжал между тем Надим. Посольству предстоит доставить твоему властителю новые свидетельства благорасположения повелителя правоверных. Тут он сделал короткую паузу, так как во дворе появился кто-то еще, видимо, кто-то из ближней прислуги визиря, попытавшийся отвлечь своего господина, но Джафар лишь повел поднятым пальцем, и пришедший тут же исчез глаз долой. «Могу ли я осведомиться, когда предполагается отправление посольства?» — спросил я. «Через три недели». — ответил мой знатный собеседник. — Оно возьмет с собой дары, среди которых будет слон. Мне сообщили, что ранее отправленное твоему королю животное не дожило до окончания пути. Я приложу все силы для того, чтобы слон на сей раз благополучно пережил путь. Пообещал я. думаю, что о том, какая участь постигла первого слона, скорее всего, сообщил приближенным халифа наш бывший драгоман Авраам. К несчастью, мой помощник — несравненный в обхождении с животными, окончил свои дни в Зинже. «От тебя не потребуется забот о здоровье слона», — заверил меня Джафар. «За ним будут надирать опытные прислужники. Ты же обладаешь бесценным опытом преодоления дальних путей. Я рассчитываю, что ты в путешествии не оставишь их своими советами, и буду тебе благодарен. Я сделаю все, что будет в моих силах, ваше сиятельство», — поклонился Я. Краем глаза я заметил в арочном дверном проеме новые движения. Там маячил другой прислужник, который явно стремился дать на Диму знак, что пора заканчивать беседу и переходить к более важным делам. Визирь одарил меня короткой улыбкой. — Принц абдалах сообщил мне о книге, которую ты привез из Франки, той, что с изображениями животных. Он счел ее восхитительной. Король Карл приготовил ее специально для повелителя правоверных. В ней описаны все животные, о которых мы знаем, причем и по-франкски, и по-арабски. — По-франкски и по-арабски? Об этом юный Абдалах не говорил. — Я брал книгу с собой в Зинж, но халиф повелел, чтобы я по возвращении передал ее в библиотеку Его Величества, — добавил я. — В таком случае я прикажу библиотекарю прислать ее ко мне должным порядком. Принцу полезно будет изучить эти тексты. Как его наставник, я уверен, что он ознакомится и с франкским письмом. Джафар запахнул халат, демонстрируя тем самым, что разговор подходит к концу. «Я с сожалением услышал о смерти твоего помощника», благосклонно произнес он. «Увы, путешествия, как бы хорошо их ни готовили, зачастую омрачаются несчастьями. Да будет воля Аллаха на то, чтобы твое возвращение во Франкию прошло беспечально». С этими словами Надим повернулся и зашагал в облаке развивающегося шелка к выходу из двора, оставив меня и Озрика посреди роскошного сада. Мой друг негромко, деликатно откашлялся. «Зигвульф», — сказал он мне с таким серьезным выражением лица, какого я никогда еще за ним не замечал, «я не буду сопутствовать тебе по дороге, Вахен». «Я от неожиданности открыл рот». Озрик был рядом со мной на протяжении всей моей жизни, с тех самых дней, когда он оказался рабом во дворце моего отца. Мне никогда не приходило в голову, что он может выбрать иной путь в жизни, кроме как всюду сопровождать меня. Ты решил остаться в Багдаде? С трудом выдавил я. Почему? Мой друг посмотрел мне в глаза. Кажется, здесь у меня есть будущее. У меня голова пошла кругом. Будущее? О чем ты говоришь? Ты же никого не знаешь, на что ты будешь жить и где. Надеюсь, что Надим Джафар возьмет меня к своему двору. И кем же? Я был настолько ошарашен, что говорил куда реще, нежели сарацин того заслуживал. Озрик виноватым жестом сложил руки на груди. Он понимал, насколько сильно ошеломил меня. Я обладаю некоторыми лекарскими познаниями, но могу служить у Джафара и песцом, — сказал он тихо. Ему, как великому визирю, требуется много прислужников. Я смогу быть ему полезным. Мысли у меня путались. Ты уже обращался к Джафару на этот счет? Спросил я. И тут мой голос сорвался, потому что я понял, как было дело. Возвращение из Зинджа было долгим и унылым. Его глубоко омрачили воспоминания о смерти Вало. На протяжении всего пути Озрик и Зайнап чуть ли не каждый день проводили много времени вместе сидя на носу и тихонько беседуя. «Зайнаб, — просила Джафара за тебя, верно? — сказал я, стараясь не вкладывать в голос обвиняющих ноток. Зигвульф, я очень надеюсь, что ты поймешь мое решение», — мягким тоном проговорил Сарацин. «В Багдаде я куда больше ощущаю себя дома, нежели это когда-либо было в Ахине». Он криво улыбнулся. «Даже летняя жара». Устраивает меня намного больше. Там, в сыром северном климате, у меня постоянно ломит кости, и то и дело начинается лихорадка. Но что если Джафар не возьмет тебя к себе? напрямик спросил я своего друга. Однако он оставался непоколебим. В таком случае я предложу свои услуги библиотекарю Халифа. Знание Испании и Северных земель поможет мне составлять карты и делать описание чужеземных стран. «Ты твердо решил остаться?» Озрик переступил с ноги на ногу, не отводя, впрочем, от меня взгляда. «Я долго и упорно думал о том, как мне лучше поступить. Мне бы ужасно не хотелось, чтобы ты считал, что я бросаю тебя, но я вижу для себя будущее здесь, в халифате. А Зайнаб? Она тоже есть в твоем будущем?» Осведомился я, хоть и понимал, что мои слова больше похожи на детскую обиду, Сарацин покачал головой, — она в два с лишним раза младше меня и могла бы сойти за разумную дочь, которой у меня никогда не было. Не забывай, что мы с ней оба испытали рабскую участь, и потому у нас есть и одна общая мечта о тихой, спокойной жизни, которую ты определяешь для себя сам. — Но ведь Зайнаб так и останется рабыней, — напомнил я ему. — Озрик сохранял железное терпение. — Да она пока что рабыня, но ведь эта девушка замечательная певица. Джафар щедр, и для своих невольников он скорее покровитель, нежели хозяин. Он еще в прошлом году пообещал Зайнаб свободу, да еще и денег на жизнь, если она и после этого будет так же прекрасно ему петь. Он говорит, что свобода поможет ей избавиться от грусти в голосе. И Зайнаб согласилась с этим предложением? У меня словно стиснуло горло, ибо, задавая вопрос, я уже знал ответ на него. Друг смотрел на меня с таким глубоким сочувствием, что я понял, он догадался о моих чувствах к этой прекрасной невольнице. Да, Зайнаб согласилась. Она говорит, что когда обзаведется собственным домом, в нем найдется комната и для меня, если у меня будет на то желание». Я испытал ощущение, будто меня с силой ударили в живот, так что ни охнуть, ни вздохнуть. В одно мгновение я лишился друга и спутника, который постоянно был рядом со мной с младенческих лет, а женщина, о которой я мечтал, сделалась полностью для меня недосягаемой. Меня охватило такое разочарование и такая тоска, что я готов был завыть. Озрика я знал более чем хорошо и понимал, что он не изменит своего решения». У меня же не было права требовать, чтобы он отказался от своих планов в угоду моим желаниям. Он уже давным-давно перестал быть моим рабом или слугой, но оставался моим другом. И теперь мне следовало пожелать ему счастья. А больнее всего резануло меня то, что Зайнап в своем будущем не видела места для меня, а, может быть, и не для кого другого. Обретя выбор, она предпочла одиночество». Я вдруг с неожиданной горечью ощутил, что эта красавица предала меня, и готов был обвинять ее в том, что она поманила меня несбыточной мечтой. Однако я сделал над собой усилие и тут же взял себя в руки, напомнив себе о том, что ни разу не дал себе труда выяснить или хотя бы задуматься о том, чего может желать Зайнаб. Ее красота и наслаждение, которое я испытывал, пребывая в ее обществе, настолько поразили меня» что я испытывал к ней лишь влечение как к предмету любви, коей она со мной не разделяла. Зайнап вовсе не играла со мною и не пыталась подавать мне ложных надежд. По неведомым мне причинам, может быть, из-за своей натуры, а может, виной тому была ее участь рабыни, она оградила себя от всего мира стеной и сделалась недостижимой. И все же я был убит. Я знал, что новая встреча с Зайнап приведет меня в отчаяние, с этого мгновения я хотел лишь одного — как можно скорее покинуть Багдад. Откуда-то из глубины моего сознания всплыл образ лысого, обливавшегося потом мусы, сидевшего среди книг в своей комнате в библиотеке халифа и растолковывавшего мне и Озрику будущее по звездным книгам. Изучив расположение звезд, он предсказал, что в будущем предвидится смерть, большое счастье и возвращение. Вало умер, а счастье может обрести Озрик, мне же предстоит одному вернуться в Ахен, и на сей раз я постараюсь предусмотреть все те препятствия и опасности, которые встанут на моем пути. Мы с Озриком возвращались из дворца Джафара в напряженном молчании. Ни он, ни я не решались заговорить, опасаясь тем самым внести в наши отношения дальнейший разлад. Слуга проводил нас до того же самого дома в круглом городе, Которые мы занимали несколько месяцев назад, и возле самых дверей я пробормотал, что мне, дескать, хочется пройтись. В голове моей бурлили воспоминания, где постоянно и непрерывно присутствовал Озрик, и в раннем детстве, и в те дни, когда Офа отправил меня в изгнание, и во время злосчастной испанской кампании, где мы тоже были вместе с ним, и, конечно же, в недавней поездке в Нортланд за белыми животными». Бывший раб моего отца был для меня и охранником, и советчиком, и просто попутчиком, и всегда другом. И вот его больше никогда не будет рядом со мной. Я чувствовал себя совершенно потерянным. Да еще на воспоминания об Озрике накладывались болезненно терзавшие меня мысли о Зайнап. Я тщетно пытался заставить себя не думать о ней. Ее образ во всей своей прелести представал передо мной с немыслимой легкостью. Эта женщина глубоко вошла в мои чувства, и чтобы избавиться от нее, потребуется месяцы, если не годы. День клонился к вечеру, я бродил уже час, если не больше, и все эти мысли без конца с грохотом сталкивались в моей голове. В конце концов, ноги сами привели меня к зданию, где размещался зверинец халифа, и я решил посмотреть, как поживают Мади и Моди. Это, решил я, отвлечет меня от переживаний». Внутри все было так же, как и в первое мое посещение этого места. Просторное помещение, запах соломы, мочи и навоза, приглушенные ворчане иные звуки, которые я не мог ни с чем отождествить доносившиеся из-за закрытых дверей в стойла. Я прошел по центральному проходу, туда, где в последний раз видел белых медведей. Дверь в их клетку была открыта. Внутри никого не было. Я отвернулся и подумал, что хорошо бы найти смотрителя и спросить, что случилось с медведями, но поблизости не было ни души. Возвращаясь по тому же проходу, я услышал негромкое позвякивание и, остановившись, заглянул в открытую верхнюю половину двери одной из самых больших клеток. Там на соломе стоял большой серый слон, а звякала блестящая от многолетнего использования тонкая цепь, которой он был прикован за заднюю ногу к вделанной в стену металлической скобе. Я стоял, глядя на огромного зверя и пытаясь сообразить, зачем понадобилось приковывать его, и вдруг почувствовал чье-то присутствие за моей спиной. Обернувшись, я увидел драгомана Авраама. «В определенное время года слоны бывают опасны», — негромко сказал он, не дожидаясь моего вопроса. «Тогда они бывают непослушны и, случается, могут неожиданно напасть». В это время из их глаз сочится темная жижа, по ней и определяет такое состояние. Он задумчиво посмотрел на дверь. — А ты отправишься в Ахин с новым посольством? — спросил я у него. — Нет, — ответил Родонит. Драгоманом будет другой мой соплеменник. За время твоего отсутствия я наладил торговые связи в халифате. Тут можно заработать огромное состояние. Я снова посмотрел на слона. Он стоял, неспешно переминаясь с ноги на ногу и помахивая огромными ушами. «А что, первый слон, которого Харун отправил во Франкию, действительно был белым?» — спросил я самым небрежным тоном, на какой был способен. Теперь мне оставалось только получить ответ. Последовала долгая пауза. «Почему ты об этом спрашиваешь?» «Потому что никто, кроме тебя, не говорил о том, что он был белого цвета. Никто в Ахине не видел его». — Да и Надим Джафар, кажется, ничего об этом не знает. Авраам промолчал. Сунув руку в карман халата, он достал сухое семечко, раскрыл его кожуру ногтями и отправил ядрышко в рот, а пустую шкурку положил на ладонь и протянул руку слону. Животное шарпнуло ножище по соломе и сделало несколько шагов, пока цепь не натянулась. Тогда слон развернул свой длинный, похожий на змею, хобот и очень аккуратно взял с ладони Радонита крохотное подношение. Хобот вновь свернулся, после чего зверь положил скорлупку в рот и задвигал челюстью. «Я все ждал, когда же ты сообразишь», — спокойно сказал авраам и я уловил в воздухе дуновение знакомого аромата. «Корабельщик Сулейман, с которым мы плавали в Зинж, очень любит те же орехи, что ты жуешь». «Он сказал, что их доставляют из Индии», — сообщил Яродониту. «Тот и бровью не повел, совершенно верно. Они освежают дыхание. Такую же кожуру я нашел под скамейкой Колизея, утро после гибели Протиса». Авраам молча сдал продолжение. «На обратном пути из Зинджа...» «Я много думал о той цепи неприятностей, которые чуть не погубили наше посольство», — стал я рассказывать дальше. Еще в Риме я понял, что кто-то намеренно и последовательно вредит нам. И каков же твой вывод?» — с мягкой насмешкой осведомился Драгоман. «Тот, кто это делал, был очень хорошо обо всем осведомлен, где бы мы ни находились. Это не могли быть Озрик или Вало, значит, остаешься только ты и твои слуги. К тому же в обоих случаях, когда Тур оказался на свободе, и в Риме, и в пустыне собаки не лаяли. Они знали того или тех, кто это сделал. «И когда же, ты думаешь, началась эта кампания против тебя и твоей миссии?» спросил Авраам. «Он исключительно хорошо владел собой. В Каупанге», — ответил я, «хотя то покушение на меня не очень-то укладывается в картину. Тогда я еще не встречался с тобой и не мог представить, каким образом ты мог иметь к нему отношение. Лишь позднее я вспомнил замечание, которое мельком бросил... Один проницательный мореход по имени Редвальд. Он предупредил меня о том, что у денег длинные руки. И то же самое, пусть и в другой связи, — как-то сказал Озрик. Родонит изобразил хитроватую улыбку, слон снова протянул хобот, на сей раз явно выпрашивая угощение. Аврам поднял руку и позволил слону запустить ему в рукав кончик хобота. Когда же хобот выскользнул наружу, зверь положил в рот еще какую-то находку — но счел ее невкусной и протянул хобот ко мне. «Что может быть естественнее, чем взять у животного то, что оно само тебе предлагает?» Я подставил слону раскрытую ладонь. Кончик хобота поднялся вверх, и я увидел, что слон прижимает, похожим на палец, отростком что-то блестящее. На мою ладонь упало что-то маленькое и легкое. Я увидел перед собой знакомую монету «Золотой динар» и подивился склонности Драгомана к театральным жестам. «Можно было обойтись и без этого фокуса», — сказал я ему. Развязав кошелек, я извлек оттуда динар, который Редвольд дал мне на память в Каупанге. Как я и предвидел, эта монета и тот динар, который только что столь хитрым способом вручил мне Авраам, были похожи как две капли воды. На обоих было отчеканено имя короля Оффе. «Значит, ты и оплатил то покушение на меня в каупанге, утвердительно сказал я. В глазах Родонита мелькнуло что-то похожее на сожаление. «За это я прошу прощения. Тогда я еще не был знаком с тобой. В противном случае я предпринял бы иные, менее жестокие действия. Я решил, что полезно будет проявить демонстративное недоверие. Ты стоял за всеми остальными нашими бедами». И все же говоришь, что не хотел причинить мне вреда? Ни тебе, ни твоим спутникам. После того, как я познакомился с тобой, я совершенно не желал тебе увечий или тем более смерти. Я пытался сорвать твое посольство без человеческих жертв. Я громко хмыкнул, трудновато поверить. Я пытался задержать наше движение, сбить с пути». Я выбрал дальнюю дорогу к Средиземному морю, а не прямую, через горы в Италию. Я все время надеялся, что случится нечто серьезное, нечто, что полностью разрушит твои планы. И все же, когда случилось первое несчастье, и паром зацепился за мост, ты рискнул жизнью и спас упавшего в воду лодочника, вспомнил я. Драгоман коротко пожал плечами, повторяю, я не хотел никому причинять вреда. Вероятно, на моем лице очень явственно проступил скепсис, потому что он добавил «вспомни, как утонул корабль протиса». «Я рассчитывал на то, что животные утонут вместе с ним, а ты и твои спутники благополучно выберетесь на берег. Вот только не учел, что и белые медведи, и тур хорошо плавают. Я никак не пойму кое-чего другого. Как ты смог сделать так, чтобы корабль потонул?» — перебил я его. Родонит... В деланном, насмешливом недоумении вскинул брови. «У моих соплеменников очень хорошо налажена связь, и я посылал вести о нас вперед. Протис поставил свой корабль ремонтировать, и в это время плотники, которым хорошо заплатили, просверлили в обшивке несколько дыр и замазали их воском. Старый прием, к которому часто прибегают непорядочные судовладельцы. Потом они уверяют всех, что с кораблем погиб груз», которого на нем вовсе не было, потому что они сами его украли. «Значит, воск выпал, и корабль начал тонуть», — вернул я собеседника к теме разговора. Он ухмыльнулся, но недостаточно быстро. Тогда-то я вызвался завести на шлюпке парус, чтобы остановить течь, и при этом выбил оставшиеся восковые затычки. Я почувствовал, что больше не могу выносить его самодовольной похвальбы, Судя по всему, Авраам предвидел, что такой разговор когда-нибудь состоится. Ты только что сказал, что не хотел никому причинять вреда, повысил я голос. И все же Протис погиб на этой проклятой арене. Смею предположить, что твои слуги выпустили туры и в пустыне, а потом ли вы растерзали того беднягу. Я глубоко сожалею о смерти Протиса, сказал драгоман и, слушая его, можно было бы даже поверить в искренность его слов. Я никак не ожидал, что он окажется таким безрассудным, и что его голова будет настолько забита сказками о древних греческих героях. Он немного помолчал, что до этого неудачника в пустыне ему вовсе не нужно было бежать. Я посмотрел на две монеты, которые так и держал на ладони. «Это ведь только часть твоих коварных происков». Авраам ехидно ухмыльнулся, ну, так расскажи мне все остальное. Оффа мог заплатить за мою смерть. Но у него не было причин желать, чтобы посольство Карла не добралось до халифата. Сказал я, и на сей раз мне все же удалось задеть Родонита. Продолжай, — бросил он, прищурившись. Поэтому ты подбросил нить, ведущую к другому подозреваемому. С убийцами, напавшими на меня в Каупанге, — расплатились не только мерсийскими монетами, но и византийскими золотыми солидами. В пути ты не раз напоминал мне о том, что греки воюют с халифатом и пойдут на все, чтобы не допустить союза между Ахеном и Багдадом. Я неплотно сжал кулак и встряхнул монеты, так что они негромко забрякали, одна другую. Оказалось, что у слона просто изумительный слух. Он хлопнул ушами и быстрым движением протянул хобот к моей руке, однако убрал его, увидев, что я не разжимаю кулак но здесь, в Багдаде, я выяснил, что греки служат халифу, а арабы ездят в Константинополь покупать книги, а вовсе не норовят при каждом удобном случае проткнуть друг друга кинжалом, как ты уверял меня. Спокойным тоном продолжал я. Потом я вспомнил праздничную службу, когда увидел папу Адриана во время шествия в базилике святого Петра. Он показался мне необыкновенно уверенным в себе, высокомерным и безжалостным человеком. Я подумал, что он-то, наверное, не остановится ни перед чем ради защиты своей церкви. Драгоман застыл в неподвижности и даже не думал возражать. Мне еще пришло в голову, что у Адриана более чем у кого-либо другого имеются основания беспокоиться из-за возможного союза Карла и Харуна, христианского короля и повелителя правоверных. Да папа не может и представить себе ничего страшнее. Я говорил довольно быстро но очень тщательно подбирал слова. Намелклатер сказал мне, что в Риме все имеет свою цену и что все там построено на своей корыстие. Я даже точно запомнил мимоходом брошенные им слова «Мы, римляне, часто забываем о почтительности к прошлому, если это бывает нам выгодно». Теперь я полностью завладел вниманием Авраама. «В Риме выяснилось, что ты хорошо осведомлен о том, что происходит в папском дворце» что ты много знал и об Адриане, и об его приближенных, добивал я своего бывшего помощника. Мне тогда еще показалось странным, что я слышу все это от Родонита, далекого от христианства. Так вот я считаю, и уверен, что не ошибаюсь, что по дороге на север с дарами, которые Харун отправил Карлу, ты проехал через Рим. Папа Адриан посулил тебе большое вознаграждение за то, чтобы союз между Карлом и Харуном не состоялся». Ты поступил к нему на службу. Драгоман наклонил голову на бок. Воистину, Зигвульф, у тебя очень живое воображение. Вероятно, теперь ты скажешь, что я виноват и в смерти доверенного мне слона. Я печально улыбнулся. Может быть, и так. Слон умер задолго до того, как ты попал в Рим. Если ты помнишь, я видел сон, в котором ты вытаскивал кости из туши мертвого слона». Согласно толкователю сновидений, это означает, что твое предприятие принесет тебе большую выгоду. Возможно, это оказалось всего лишь неудачным совпадением, но впоследствии именно это заставило меня задуматься о том, чего же ты добиваешься. Драгоман фальшиво улыбнулся. — Зигвольф, я никогда не подумал бы, что ты можешь верить в сны. Но как ты объяснишь судьбу остальных даров Харуна, механических часов и всего прочего — я благополучно доставил все это твоему королю. А вот это был по-настоящему умный поступок. Ты лгал, утверждая, что умерший слон был белым, потому что в Багдаде это якобы королевский цвет. Советники Карла пришли в восторг от твоего предложения, что ответному посольству в Багдад стоит захватить с собой дары белого цвета. Ведь ты знал наверняка, что такой поступок оскорбит халифа Харуна. Тут я заметил, что Авраам... Переступил с ноги на ногу, и это немного встревожило меня. Конечно, Адриан хорошо заплатил мне, признался он, одарив меня благосклонной, спокойной улыбкой, а потом, к моему великому удивлению, протянул руку и дружески похлопал меня по плечу. Зигвульф, на твоем месте я, по возвращении Вахин, не стал бы говорить Карлу или Алкуину о том, что папа намеревался подорвать им сношение с наземной державой». «А почему бы и нет?» — парировал я. «Может быть, Алкуина это и потрясет, но Карлу, несомненно, хватит мирской мудрости для того, чтобы понять, что для папы Адриана благо церкви превыше всего на свете. Родонит бросил на меня взгляд, в котором я уловил сразу и предупреждение, и некоторую долю сочувствия. не любят, когда их ставят в глупое положение». Драгоман был слишком уж уверен в себе. Я снова подумал, что к этому разговору он подготовился заранее, и теперь все время переигрывает меня, и осторожно спросил, что ты имеешь в виду. Вспомни тот день, когда ты встретился с Карлом, и он приказал тебе ехать в Багдад. Помнишь эту встречу? Я помнил ее до мельчайших подробностей и кивнул. Я благополучно вернулся из Коупанга, привез кречетов, белых медведей и собак. — А что ты вручил самому Карлу? — допытывался Авраам. Я воочию представил себе малый приемный зал Его Величества и то, как король воспринял рок единорога, который я преподнес ему. Он походил тогда на мальчишку, увидевшего долгожданный подарок. Я показал ему рок единорога, который Озрик купил за безумные деньги в коупанге. Ты еще сказал, что Карл решил оставить рог себе, а не отсылать его халифу, — напомнил Родонит. — Совершенно верно. Он был в восторге и собирался показать его своим скептикам-советникам, не верящим в существование единорога. Авраам громко хохотнул. «И что же король сделает, если узнает, что его обвили вокруг пальца?» Я вытращил на него глаза. «Король известен с пыльчивым нравом. В таком случае будет очень неприятно, если он узнает, что его драгоценный единорожий рог это вовсе не рог а всего лишь зуб, и более того, зуб большого толстого морского зверя, больше похожего на водяную улитку, чем на грациозного оленя. Я не сводил взгляда с Драгомана. Судя по триумфальному блеску его глаз, он говорил правду. Его угроза была более чем реальна. Если я разоблачу перед Карлом папский заговор, Авраам позаботится о том, чтобы король узнал, что так обрадовавший его рог единорога — самый настоящий обман — в таком случае о дальнейшей жизни при его дворе мне придется забыть. Мне оставалось лишь восхищаться дерзостью Родонита. Он проявил себя непревзойденным искусником двойной игры. В моем теперешнем подавленном состоянии я был готов признать, что с моей стороны разумнее всего будет оставить все как есть, вернуться в Ахен, никому ничего не говоря о предательстве Авраама, и продолжать поддерживать легенду о существовании единорога это будет почти то же самое, что и мой тайный договор с Озриком о сохранении тайны так называемых яиц птицы рух. — Согласен, — неохотно сказал я, протягивая Драгоману руку. — Я ничего не скажу ни Карлу, ни Алкуину о происках папы Адриана. Ты же будешь хранить секрет рога-единорога. Авраам пожал мою руку... Я резко повернулся и уже подходил к тяжелой двойной двери, закрывавшей выход из зверинца, когда слон сердито затрубил, может быть, от дурного настроения, а может, из-за того, что его перестали угощать. Резкий звук гулка разнесся по зданию и разрушил мое самодовольство, как самый реальный могучий удар. Я снова услышал победный рев Тура, бесновавшегося в ловчей яме над изуродованным трупом Вульфорда. Все внутри меня похолодело при мысли о том, что пока другие умирали. Авраам служил двум господам и туго набивал золотом свои карманы. Ускорив шаг, я направился сначала в библиотеку Халифа, где имел приватную беседу с Мусой, а затем в наш дом, где около окна стоял, разглядывая фонтан, погруженный в свои мысли, мой товарищ Сарацин. Моя торопливая решительная походка явно удивила его, «Озрик, мне нужна твоя помощь», — заявил я с порога. Я только что говорил с Аврамом. Друг внимательно выслушал мой рассказ о предательстве Драгомана. «Такое нельзя оставить безнаказанным», — закончил я свою речь. «И что же ты предлагаешь?» — спросил Озрик. «Я рассчитываю на заинтересованность Джафара в том, чтобы использовать бестиарий для обучения принца Абдалаха. Я уже поговорил с Мусой». Он подтвердил, что книга находится в Королевской библиотеке, и согласился дополнить несколькими словами описание слонов, прежде чем книга будет отправлена визирю. «И что же Мусада пишет туда?» — недоуменно спросил Сарацин. «Я процитировал фразу, которую тщательно составил для того, чтобы она была вписана под картинкой, изображавшей двух слонов, выкрашенных в зеленый цвет, с большими печальными глазами» белыми изогнутыми бивнями и поднятыми, готовыми соприкоснуться хоботами. Говорят, что слоны бывают белыми. Тот слон, коего халиф Харун-ар-Рашид отправил в дар Карлу, королю Франки, как утверждает сопровождавший его человек, был чисто белого цвета. Худощавое лицо Озрика медленно расплылось в улыбке. Уверен, что принц абдалах в своих занятиях с Джафаром дойдет до этой записи и захочет больше узнать о белых слонах, точно так же, как захотел узнать о птице Рух. Я тоже улыбнулся. Тогда Джафар пошлет за Аврамом. И наш бывший драгоман угодит в ловушку. Он будет пытаться вывернуться. Может сказать, что слон, предназначенный Карлу, действительно был белым. Ну, а что будет потом, мы с тобой хорошо знаем. Халиф отправит очередную экспедицию, на сей поручив ей поймать и привести белого слона. И кто же лучше всех подойдет для этого дела, как не Авраам? Сарацин громко расхохотался. Я широко улыбнулся озрику. Всю напряженность, возникшую было между нами, как рукой сняла. Но более вероятно, что ложь Авраама раскроется. Джафару будет нетрудно выяснить, какого цвета был слон, которого отправили Карлу. И выяснится, что Авраам препятствовал сношениям халифа с иными странами. А меченосец его мщения. «Дворцовый палач всегда наготове», — добавил я злорадно. «Но ты сказал, что тебе требуется моя помощь», — напомнил мой друг. «Я полагаю, что Аврам не лгал, говоря о том, что не хотел погубить нас, а лишь стремился сорвать наше посольство. И потому, если речь зайдет о его казни, я хотел бы, чтобы ты попросил Зайнаб умолить визире о милосердии, а наказание ограничить, скажем, пожизненным запретам на любые торговые дела в пределах халифата». — Думаешь, этого будет достаточно? — спросил Озрик. — Это положит верный конец его попыткам создать себе богатство в халифате. Сарацин восхищенно помотал головой. — Зигвульф, тебе определенно следует остаться в Багдаде. Ты с замечательной легкостью приспособился бы к дворцовой политике. Я шагнул вперед и обнял своего друга. Мы потеряли Тура, так и не нашли ни Грифона, ни рух но мы все же добились того, что Карл и Харун будут обмениваться посольствами. Когда следующий из них покинет Багдад, напиши мне, как у тебя дела? Я Зайнаб тоже. Озрик шагнул в сторону и поднял со стола тонкую пачку листов. Лучше возьми это, — сказал он, положив мне на ладонь сохранявшиеся у нас остатки анейрокритикона. Я при нужде всегда смогу заглянуть в труд Артемидора в дворцовой библиотеке, а вот тебе, когда ты вернешься в Ахен, для поиска пути в неопределенном будущем потребуются все возможные ориентиры.